Глава девятая. Это гремучая змея. Поднявшись наверх, Генри Тресселиан видит своего отца Дона Эстевана и большинство мужчин. Они под руководством бывшего военного собирают большие камни и укладывают их вокруг выхода из расселины. Можно подумать, что они строят бруствер, однако не таковы их намерения. Бруствер не нужен. Как сказал Висенте, это природная крепость, сильней любой построенный человеком, и устоит против артиллерии всего мира. Камни собирают как оружие. Если враг попытается подняться по расселине, их можно будет скатить на него. Большинство камней принесли из самой расселины, потому что на вершине их мало. это работа... Рук достаточно, и люди работают охотно занимают немного времени, и вскоре там, где заканчивается ведущая наверх тропа, возникает укрепление в форме подковы. Часть мужчин ушла к поляне у ручья, на которой собрались женщины и дети. Вокруг валяются принесенные снизу вещи. Некоторые женщины все еще в страхе, возбужденно бегают взад и вперед. Другие, более мужественные и спокойные, Сидят на ящиках и тюках. Сеньора и ее дочь и слуги стоят отдельно, и Гертруда тревожно разглядывает каждую поднимающуюся группу. Ей сказали, что Энрике еще на равнине, и она боится, что он задержится там слишком надолго. Пока не было сделано никаких попыток установить палатки и вообще разбить лагерь. Некоторые все еще надеются, что это не понадобится. Индейцы еще не показались у южного конца горы, и о том, кто они, можно пока только строить предположения. Но они еще далеко. Все предположения делаются на основании того, что удалось разглядеть, и они сомнительны. Проводник по приказу Дона Эстевана снова торопливо идет на северный конец, чтобы увидеть более отчетливо. На этот раз у него с собой бинокль. И есть договоренность о сигналах. Сигналами, конечно, послужат выстрелы. Один выстрел – индейцы направляются к Сэрро. Два выстрела – они близко. Третий выстрел будет говорить о том, что они опознаны. Наконец, четвертый сообщит, что они бандиты и головорезы из враждебного племени. Можно подумать, что Гамбусино прихватил с собой целую батарею легкого оружия. На самом деле у него с собой только ружье и пара одноствольных пистолетов древней конструкции и очень ненадежных. Но, как и раньше, с ним Генри Тресселиан, чья двустволка позволит сделать нужный выстрел, даже все четыре, если понадобится. Вдвоем они снова на своей прежней тропе вначале минуют поляну у глаза воды. Здесь молодой англичанин задерживается всего на мгновение, чтобы обменяться словом с сеньорой и бросить нежный взгляд на Гертруду. Та смотрит ему вслед, но не в страхе, а с восхищением. Ей рассказали о его прощании с лошадью, также и ее любимицей, и о проявленном им бесстрашии, ведь он оставался на равнине один, когда все остальные уже ушли. Такая храбрость! Про себя восклицает она, глядя ему вслед. «Господи, он ничего не боится!» Бегом меньше, чем за пятнадцать минут, часовые выходят на свой прежний наблюдательный пункт — выступ утеса. Не задерживаясь, Висента подносит к глазам бинокль и сразу видит то, что позволяет дать первый и второй сигналы. Индейцы направляются к Серро, и они уже близко стреляй из обоих стволов приказывает он не опуская бинокль добавляет сделай небольшой промежуток между выстрелами чтобы их не приняли за один юноша подняв ствол нажимает передний курок затем немного подождав задний выстрелы отражаются от утеса вызывая одно эхо за другим они не успели стихнуть как мексиканец снова говорит однако на этот раз не просто приказывает сделать еще два сигнальных выстрела. Его вот тон говорит о чем-то еще. Карамба восклицает он. Все, как я ожидал, и даже хуже. Это Апачи и самое жестокое их племя. Коэтерос. Быстрее, мучачо, продолжает он, все еще не отнимая бинокль от глаз. Сними пистолеты у меня с пояса и стреляй из обоих. Снова два громких выстрела с промежутком в несколько секунд проносятся над холмом. Темные всадники все ближе. Теперь их можно разглядеть невооруженным глазом. Они остановились и сидят верхом, глядя вперед. Но в бинокль Весента видит больше, и это еще сильнее возбуждает его. «Клянусь всеми дьяволами, это гремучая змея!» «Гремучая змея!» — повторяет юноша, удивленный не столько необычным именем, сколько выражением, с каким оно было произнесено. «Кто он, Дон Педро?» «Ах, синьорито, вскоре ты это узнаешь. Боюсь, все мы скоро узнаем». «Да», — продолжает он, не отрывая бинокль от глаз, — «это Эль Каскабель. Я вижу череп у него на груди». Оригинал, с которого срисован мой. Он приказал выжечь его у меня на груди, чтобы позабавиться. Маль-руя! Мы обречены! Нас ждет осада до судного дня или пока мы все не умрем с голода. Спастись невозможно. Но если мы сдадимся, они могут нас помиловать? Помиловать! Сдаться гремучей змее! Это все равно, что отдаться во власть рептилии, имя которое он носит. Ты забыл о Джили Переси и его бойне? Я не забыл, но разве убивали индейцев из племени Койотерос? Конечно, из этого самого отряда Элька Скабель этого не может забыть и заставит расплачиваться невинных людей. Горе мне. После этого восклицания, произнесенного с отчаянием, Мексиканец погружается в молчание лишь на несколько секунд, чтобы снова посмотреть в бинокль. Он видит достаточно и знает, что его предположения оправдаются. Отряд индейцев под командой Эль-Каскабеля возобновляет движение, и взгляд в бинокль на запад обнаруживает второй отряд, огибающий гору с запада. Гамбусину опять может сосчитать всадников. Их больше двухсот, и это кладет конец любым надеждам на успех столкновения с ними. Схватка невозможна, а отступать поздно. Невезучие шахтеры окружены или скоро будут окружены, осаждены на горе, как за стенами крепости. Они словно потерпевшие крушение в середине океана, без всяких шансов на спасение.